Глава сорок седьмая. Загадки баллистика. Утром Катя отправилась в Главк. В пресс-центре накопились срочные дела. Надо было сделать несколько публикаций для интернет-изданий на криминальную тематику. Лиля поехала к себе в прибрежную ВД. Они договорились созваниваться. От этого дня Катя не ждала особых новостей, однако позже выяснилось, что она в очередной раз ошиблась. Новости пришли. И какие? Бородатая кора позвонила Лили около полудня, как только проснулась после трудового вечера в клубе, и сообщила номер машины шофера, подвозившего Марту Монро. Рассказала она и про снимки в его смартфоне. Лилия не придала этому особого значения, приняла к сведению. Она поручила сотрудникам выяснить фамилию водителя и привести его в ОВД на беседу. Возможно, он знает что-то об этой клубной тусовщице Марти Монро, которую необходимо допросить. Пока Лилия Белоручка раздавала указания, к ней в кабинет зашли два эксперта. «То давнее ДТП на набережной и гильза?» «Да, я вас слушаю». Лилия тут же отложила все дела. Есть что-то в этой аварии, что меня настораживает, беспокоит. Но я никак не могу понять, точнее, сформулировать. Даже после допроса в доме Петра Кочергина я не могу... — Во-первых, чего он поехал по Устинскому мосту? — спросил один из экспертов. — Он откуда ехал? — Из театра эстрады. — И куда? — К себе домой, в Прибрежные. Они ведь уже тут жили тогда. — Чего проще? — Разворот под Каменным мостом и через Тверскую, через Ленинградский проспект. Пробок в это время уже почти нет. Они ведь после окончания спектакля ехали, после десяти часов. Зачем делать такой крюк по набережной?» «Может, Манежную перекрывали? Каменный мост стоял?» — спросила Лиля. «Надо это у Кочергина уточнить». «А во-вторых...» Мы с коллегой провели небольшой эксперимент, когда стрелянную гильзу исследовали. Так вот, в Мерседесе Кочергина гильзу нашли внутри машины. Совершенно верно, это из справки банка данных следует. А вам он заявил на допросе, что в тот вечер шел дождь. Они остановились на светофоре, и все окна его машины были закрыты. Да, он так сказал. Я, правда, не уточняла. «Мы следственный эксперимент провели. В любом случае при стрельбе снаружи по машине с закрытыми стеклами пуля стекло либо пробивает, либо разбивает, а вот гильза отлетает наружу, а не внутрь. Если преступник находился снаружи и стрелял снаружи...» Лиля слушала экспертов с напряженным вниманием. «Вы хотите сказать, что стреляли внутри машины в салоне?» Нет, этого мы не утверждаем, просто для того, чтобы гильза при выстреле снаружи с близкого расстояния оказалась в салоне машины, надо, чтобы стекло с той стороны, откуда производился выстрел, было опущено. Следственный эксперимент категорически это подтверждает. «То есть, если кто-то подошел к остановившейся машине на светофоре и выстрелил, и гильза залетела в салон», — пояснил второй эксперт, — «значит, окно машины находилось в открытом состоянии». «В Мерседесе, что принадлежал Кочергину, опустить стекло снаружи невозможно. Это делается из салона водителем». «Но убийца мог дверь распахнуть и выстрелить», — сказала Лиля. — Мог. Тогда бы гильза оказалась в салоне внутри, а не снаружи. — Но ведь Петр Кочергин вам такого не сказал. — Может, он просто позабыл? Там ведь такая авария случилась страшная, он пострадал. — Может, он путает обстоятельства, не помнит? Лиля смотрела на экспертов. Те пожали плечами. Все возможно. Но факт остается фактом. Данные следственного эксперимента и баллистической экспертизы вступили в противоречие с показаниями потерпевшего. Это надо уточнить, я еще раз поеду к Петру Кочергину. И про выбор маршрута тоже не забудьте спросить, напомнил эксперт. Эти вопросы тогда при расследовании ДТП никто не поднимал, никто не обратил на это внимания, потому что даже сам выстрел ставился под сомнение. И от выстрела ведь никто не пострадал. Причина смерти жены Кочергина, его увечья, авария. Но сейчас, когда у нас в наличии вторая гильза, аналогичная той прежней, эти вопросы надо прояснять. Лиля записала все в свой блокнот. Она решила в который уж раз навести дом у реки. Но сделать это она хотела позже. Надо еще подумать, как сформулировать вопросы. В этом деле сплошные нестыковки. Их становится все больше и больше. И вот нате. Еще и это загадка от баллистиков. А тут как раз позвонили оперативники, они установили по номеру такси, таксопарк, и фамилию водителя Марты Монро. Он только что сдал свою смену напарнику, и они везли его в прибрежный ОВД на беседу. Вы, Сергей Шуликов, водитель фирмы Ночное такси, уточнила Лилия Белоручка, когда таксиста доставили в прибрежный. Он самый. А в чем дело? Я что, правила дорожные нарушил или штраф не уплатил? Так вот, хочу заявить. Нет-нет, это не по поводу штрафа. Мы просто хотели с вами проконсультироваться. Вы обслуживаете клуб Шарада на Ленинском проспекте. Я всю Москву ночную обслуживаю. Кто из ночных меня закажет, туда и еду. Вы знаете некую Марту Монро? Знаю. Таксист кивнул. «Заказывает меня иногда». «А куда она ездит обычно? Где бывает?» «Заказ всегда один и тот же, с ее квартиры у Динамо в Шараду, и обычно это либо пятница, либо суббота. Никогда в воскресенье меня не заказывала, и в понедельник тоже». «И обратно?» «И обратно, но не всегда». «Скажите, Марта Монро проститутка?» Скорее Бандерша», — таксист хмыкнул. «Для путанки она того». Не годится уже. Путанок все молоденьких ищут клиенты. Хотя есть любители зрелых дам. Говорят, она трансвестит. Кто их разберет? Столько штукатурки на ней. Парик этот ее под Мэрилин Монро. Но я особо не вникаю. Я всяких вожу. Народ разный. Я никому никаких претензий не имею, лишь бы деньги платили. «Марта платит вам или фирме?» Таксист хитро прищурился и пожал плечами. «Ясно», — сказала Лиля. «Когда вы видели Марту Монро последний раз?» «Три дня назад. И не договаривались вроде. А вечером, уже после одиннадцати, она мне звонит на мобильный, мол, подъезжай ко мне на планетную, поедем в Шараду. Но обратно меня уже не заказала». — Значит, у вас есть ее телефон? — Естественно. — Продиктуйте, я запишу. — Да, пожалуйста. Таксист достал из кармана куртки смартфона и продиктовал номер Марты Монро. — А можно вопрос встречный? — Да. — А чего она натворила, что ее полиция вдруг заинтересовалась? Пьяного, что ли, ограбила? — Нет, у нас к ней просто возникли вопросы, но в клубе она не появляется. «А еще какие места она посещает?» «Я ее только в шараду вожу», — ответил таксист. «Пожалуйста, смартфон не убирайте», — попросила Лиля. «Нет ли у вас там фотографии этой Марты?» Таксист пристально взглянул на майора Белоручку, смехнулся. «Мол, все понятно с вами, полицейские!» И нашел фотки. «С вашего позволения, мы сейчас перекачаем их на наш компьютер», — сказала Лили и позвонила эксперту. Тот пришел и забрал телефон. Минутное дело. Таксист ждал в коридоре, когда ему вернут смартфон, а Лили тут же позвонила на номер Марты Монро. «Но абонент временно недоступен». Она звонила по этому номеру еще несколько раз после того, как таксист уже уехал. И каждый раз одно и то же. Абонент временно недоступен. Телефон Марты был отключен. Внезапно снова позвонил эксперт и попросил зайти к нему. Лиля пошла в Крим-лабораторию, туда, где она некогда допрашивала Данилу и Геннадия Савина, оставив Катю подслушивать в смежном кабинете. Эксперт вывел снимки из смартфона таксиста на экран компьютера. Лили увидела перед собой весистый женский зад, обтянутый розовым платьем. «Да уж, селфи. По этой фотографии мы никогда не...» «Тут есть еще одна фотография». Эксперт вывел на экран новый снимок. Лили увидела изображение полной грудастой женщины в профиль. Лица особо не разобрать, но парик... Яркий, цвета платины, действительно, как у незабвенной Мэрилин. А вот лицо в тени. В свете фар такси выделялся лишь какой-то небольшой предмет, который Марта держала в руках. Лиля вспомнила, как ей кора говорила, мол, это тот самый эротический массажер, что Марта уронила в лужу. Пьяная, что ли, была? «Видите, что у нее в руках?» — спросил эксперт. «Да, это что, какая-то штука из секс-шопа?» Эксперт начал колдовать над изображением, выделяя, укрупняя этот самый фрагмент на снимке. Наводил контраст, резкость, делая изображение все четче, четче и... Затем он резко поменял файл, выводя на экран уже заранее подготовленный сайт из интернета. Это штука не из секс-шопа, а вот с подобных сайтов. Такими вещами обычно черные археологи пользуются. Это очень дорогая вещь, продвинутая. Используется в том числе и ультразвук. И все очень компактно. Да что это такое? Поисковик-металлоискатель, объявил эксперт. И не такой, как у нас в полиции, а более мощный. Программа распознавания на все металлы. «С ним что, археологи золото, что ли, ищут?» «Золото. Но такой штуке стреляную гильзу в темноте, в грязи, в луже обнаружить пара пустяков». Лиля смотрела на экран. Она чувствовала, что... «Вот, вот тот самый гвоздь, на котором в этом деле все и держится, однако...» «Никакой ошибки?» — спросила она. Эксперт покачал головой, он был серьезен и уверен. Лиля смотрела на снимок. Толстая женщина в розовом платье, в белесом парике, лица которой не различить. Через пять минут на Планетную улицу в районе Динамо уже выехали оперативники. Они проверили квартиры первого этажа, ведь именно первым упоминала Кора. На первом их всего две но ни в одной из них двери не открыли. Оперативный пост остался дежурить в машине во дворе дома на случай, если Марта Мунроб появится по указанному адресу.